Посередине громадного зала находилось возвышение, на котором восседало в креслах примерно 50 инопланетян. Они были не в своих обычных комбинезонах, а в наших земных костюмах и слушали выступающего перед ними. Наверное, выступающий был главным инструктором или еще каким-то начальником. Анастасия пояснила, что я наблюдаю одну из десантных групп, которые сейчас проходит очередное занятие по подготовке к взаимодействию с земными правительствами. Они изучают наиболее распространенные земные языки и манеры поведения людей в разных ситуациях. Особенно тщательно они готовятся к контакту с земными правительствами, законодательными органами, через которых надеются повлиять на все население Земли. Разговорная речь им дается без особого труда. Но в связи с отсутствием некоторых чувств, способных вызывать внешние эмоции, им очень трудно освоить жесты и мимику земных людей. И еще, они никак не могут понять своим рациональным мышлением логику в системе управления земными государствами. Несмотря на привлечение лучших умов и совершеннейшей техники своей цивилизации, так и не смогли разгадать, например, такую тайну, почему, несмотря на уже имеющуюся на Земле вычислительную технику, множество специальных научных учреждений, государственным законодательным органам не предоставляется информация о последствиях от принимаемых ими решений. Они убеждены, что при наличии определенного аналитического центра, для которого на Земле уже все имеется, можно почти точно моделировать общественное явление в зависимости от совокупности принимаемых решений. Однако каждый член земного правительства, законодатель, должен действовать при принятии решений самостоятельно, не располагая достаточной информации. Каждый член правительства должен выполнять функции мощного аналитического центра и при этом учитывать последствия от поведения своих коллег – врагов и друзей. Еще очень таинственным, неразгаданным инопланетянами считается вопрос, почему земные люди не определяют цель, которую необходимо достичь. Они стремятся к чему-то, но к чему содержится в глубочайшей тайне. Но исходя из сегодняшних потребностей земных сообществ людей, инопланетяне подготовили план захвата земных континентов. «Осуществление своего плана они начнут со своих предложений землянам, сделанных через правительства разных стран. Их предложения будут с радостью приняты». Когда я спросила Анастасию, почему она так уверена в решениях земных правительств, последовал следующий ответ. Так просчитал их аналитический центр. Вывод центра верен, Сегодняшний уровень осознанности большинства землян посчитает предложенное инопланетянами высшим проявлением гуманности космического разума. И что же это за предложение? Они чудовищны, Владимир. Мне неприятно о них говорить. Но скажи хотя бы о главных. Интересно ведь знать, что это за чудовищное предложение, которое с радостью будут восприняты на Земле, на которой и я живу, и ты Инопланетяне планируют высадить сначала небольшой десант, состоящий из трех летательных аппаратов, на территории России. Окружившим их военным они сообщат о желании встретиться с правительственными кругами на предмет сотрудничества. Они представятся военным как представители высшего разума Вселенной и продемонстрируют им преимущество своей техники. После совещаний военных... научных и правительственных кругах примерно через 14 дней, им будет предложено конкретизировать свои предложения, но сначала пройти обследование на предмет безопасности общения с ними. Пришельцы согласятся на обследование и представят в письменном виде и на видеокассетах свои предложения. Текст будет изложен в форме, очень близкой к официальным сегодняшним документам и отличаться будет предельной простотой. Содержание текста примерно такое. Мы, представители внеземной цивилизации, достигшие наибольшего технического развития относительно других разумных обитателей галактик, считаем людей Земли своими братьями по разуму.